— Ты, наверное, возила много пассажиров, — поинтересовался он. — Время от времени, — туманно ответила нянюшка. Казанун доказалось, о чем-то задумался, а потом спросил тоном, свидетельствующим о строго научном интересе. — Скажи, а никто не пытался заняться прямо на помиле? Нет, — перебила его нянюшка Яг, — обязательно свалишься. — Но ты же не знаешь, о чем я собирался спросить. — Поспорим на полдоллара. Пару минут они летели в полной тишине. Потом Казанунда похлопал нянюшку по плечу. — Эльфы на три часа от нас. — Да? Тогда все в порядке. Столько времени мы успеем удрать. — Я имею в виду, вон они. Нянюшка покосилась на звезды. Что-то лохматое двигалось в ночи. — Проклятие! Мы не сможем их обогнать? — Нет, они способны за сорок минут опоясать весь мир. — Зачем? — Глупость какая, у него же нет штанов! — удивился Казанунда, который сейчас не отказался бы от пригоршни пилюль из сушеных лягушек. — Я хотел сказать, что они летают очень быстро. Мы не сможем уйти от них, даже если сбросим лишний вес. — По-моему, я его уже сбрасываю, — пробормотал Казанунда, когда помело круто спикировало к деревьям. Листья касались башмаков нянюшки Яг. Луна на мгновение осветила чьи-то светлые волосы слева. «Черт, черт, черт!» Три эльфа держались рядом с помелом. Любимое развлечение эльфов. Они не прекращают погони, пока ты не упадешь, пока твоя кровь не застынет от ужаса. С другой стороны, если гномы вдруг возжелают твоей смерти, они просто при первом же удобном случае разрубят тебя на части топором. А все потому... что гномы гораздо добрее эльфов. — Нас догоняют! — воскликнул Казанунда. — Лом не потерял? — Нет. — Хорошо. Помело выписывала зигзаги над безмолвным лесом. Один из эльфов обнажил свой меч и замахнулся. Выбить жертву из седла, а потом позабавиться с ней вдоволь, пока она еще жива. Помело резко дало задний ход. Голова и ноги нянюшки Ягу шли вперед, так что теперь она частично сидела на собственных руках, а частично на пустоте. Эльф со смехом спикировал к ней. Казанунда взмахнул ломом. Раздался звук, очень похожий на «бам». Помилор рванулась вперед, и нянюшка оказалась на коленях у Казанунды. «Извини». «Не стоит. Можешь повторить, если хочешь». «Ты его достал?» Вышип из него дух». Хорошо, а где остальные? Я их не вижу. Казанунда улыбался, как сумасшедший. Мы им показали, правда? Что-то просвистело в воздухе и воткнулась в шляпу нянюшки Яг. Теперь они знают, что у нас есть железо, сказала нянюшка. Приближаться не станут. До этого и не требуется, добавила она с горечью в голосе. Помело обогнула дерево, оставила след на папоротнике. и выровнялась над заросшей тропинкой. «Нас больше не преследуют», — сообщил Казанунда. «Мы их, наверное, напугали». «Не мы. Они боятся близко подходить к Верзиле. Не их территория. Ты посмотри, во что превратилась тропинка. На ней уже выросли деревья. А когда я была девушкой, на ней и травинки нельзя было увидеть». Она улыбнулась, вспомнив что-то. Летом Верзила был крайне популярным местом. Сам лес тоже изменился. Он был старым даже по стандартам ланкра. С уродливых нижних ветвей свисали маховые бороды. Под ногами летевших между деревьев ведьмы и гнома шелестели древние листья. Что-то услышало их приближение и предпочло скрыться в густых зарослях. Судя по звуку, это что-то было с рогами. Нянюшка заставила Помело плавно остановиться. «Здесь», — сказала нянюшка, отодвинув лист папоротника. «Вот он, Верзила». Казанунда выглянул из-под ее локтя. «И все? Это всего лишь старый могильный холм». «Три могильных холма», — поправила его нянюшка. Казанунда внимательно оглядел окрестности. «Ага», — кивнул он, — «теперь понял. Два круглых и один вытянутый». — Ну и что?